Достаточное количество пудры и легкий румянец лежали уже на княжеской физиономии, и брови, из которых только что был выдернут седой и как-то в кость торчащий волосок, отлично подвелись в струнку, скрепленные особого рода краской, которую создало именно ради этой потребы остроумие парижских куаферов. Часовая стрелка показывала четверть второго.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 «Какая дама?» «Кто? От кого? Зачем?» Лакей затруднительно отмалчивался. «Какая дама, я тебя спрашиваю, ты узнал ее имя?» «Так точно, ваше сиятельство». «Так что же ты молчишь?» Швейцар сказывал доложить вашему сиятельству, что вас изволит спрашивать княгиня Шадурская.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 Шадурский почти машинально пристал с кресла. Камердинер сам по себе догадался удалиться и оказал этим немалую услугу своему барину, потому что при нем положение барина было бы еще конфузнее и неловче. «Что вам угодно, сударыня?» — невнятно пробормотал Гамон. Это была единственная фраза, на которую нашелся он в данную минуту. Женщина странно усмехнулась.